двадцать вось опять двадцать пять чего явился не больното приветливо поинтересовалась я подходя к калитке неужели уже горы ноче изловил нет опустил голову иван дурак быстро удирает червяк а ты ему это погромче покричи, — буркнула я может он наконец-то тебя заметит и съест чего выторочился иван и трусать свою со злости съест. поспешно поправилась я а — распылся в понимающей улыбке парень. — Спасибо за науку, попробую. — Попробуй, попробуй, — кивнула я, сообразив, что сарказма дурин не уловил и вполне способен докричаться до курсирующего где-то трехголового дракона. Грех на душу брать не хотелось, и я, загнав подальше соблазнительную перспективу, больше никогда не услышать нахальное «гостя принимай», продолжила. — Главное место выбери попросторнее. — А это зачем? — А чтобы удирать было куда? — Змею? — Тебе обалдуй. Я удирать не буду. Со мной твердая рука, острый глаз и храбрость безмерная. А еще, еще... Он полез в затылок, явно сели что-то вспомнить. Петерня в нужном месте, как всегда, подхлестнула мыслительный процесс. И дурак радостно выдал. А еще великий Лопатрун. Победитель бессмертных. Кто? Настал мой черед таращиться. Лопата моя верная, тобой даденная. Я ее вечной славой покрыл, когда Кощей одолел. Еще покрою. И буду покрывать, пока тверда моя плоть. Эй, бабка, ты чего ржешь, как лошадь? Да нет, нет. Сквозь хохот выдавил из себя я. Это я восторгаюсь. Ты продолжай, продолжай. Кого ты там еще покрыл? Ты поостерегись, бабка, покачал головой дурак. кащееву вот один в один так же икал, а потом взял до да помер. Историю с лопатой я в исполнении Васьки уже слыхала. И потому в истерике сползла по калиточному столбу в траву. Бабка, всерьез забеспокоился Иван. Ты помирать-то погоди, я ж тебе еще грамотку не отдал. Обещал, не гоже богатырю свое слово ломать. Какую грамотку? Проблеила я, пытаюсь успокоиться. Дык, это, как его, брат по оружию, вот, хлопнул себя полбодурак. А, брат, не глядя, сунула песульку в карман. С братом мы потом разберемся. Ты бабка не откладывай, посоветовал Иван. Богатырю подсобить, святое дело, а то старость она такая, раз, и забыл чего... «А коли ты все забывать будешь, как нам богатырям покрывать?» Из-за избушки донесся какой-то грохот. Я оглянулась но высокая трава, и яблони мешали рассмотреть, что там еще случилось. «Да уж не забуду, касатик!» — перебила я, выталкивая незваного гостя за калитку. «Не забуду! И подсоблю! И покрою! Матом!» Последнее я говорила, уже захлопнув калитку и поспешно шаркая к избушке. К счастью, ничего страшного не случилось, просто пользуясь тем, что дурак меня отвлек, Едвига попыталась попасть в избу, а то эта идея не понравилась. В результате старуха, сидя в большом жестяном карете, прокатилась до самого сада, проложив в траве широкую просеку. Убедившись, что никто из чешуйных богатырей это безобразие не видел, я сплюнула и пошла вправлять мозги вело бабки. «Что, гены покоя не дают? На семейный спорт подтянула?» — поинтересовалась я, дождавшись, пока она утвердится в сравнительно вертикальном положении. — Как успехи? Покаталась? Повалялась? — Язвишь! — скривилась Едвига. — Ну что ты! — отзеркалила ее гримасу я. — Совершенно искренне беспокоюсь, а то мало ли, какая еще наследственность предков в тебе дремлет. Вон в нашем мире вообще говорят, что люди от обезьян произошли. А ну как на дерево полезешь, а возраст уже преклонный, косточки хрупкие. Что это? Неужели забота о бабушке? — ухмыльнула старуха. — Не ожидала. — И правильно делала. — Это забота обо мне, любимой. Мы еще обучение не закончили. А про пышные похороны одной любопытной бабки вообще речи не шло. — А ты больше времени учебе уделяй, — погрызнулась Едвига. — А то я при всем желании слова сдержать не смогу. Помру от старости, прежде чем ты хоть чему-то научишься. — Тогда не теряй времени даром. Я кивнула на стол под яблами. Бабка покряхтывая и, держась за поясницу, поплелась туда. Остаток дня я металась между столом под яблоней и огородом. Урожай созрел и плавно перебрался в мой безразмерный погреб. Богатыри снова вскопали грядки, и надо было срочно засаживать освободившуюся площадь, пока гуселебединое удобрение еще действовало. Вот только Ильи у меня больше не было, и я вдруг выяснила, что посадка огорода тот еще квест. О совместимости растений я имела весьма смутное понятие. Зато где-то на задворках памяти бултыхалась неизвестно, когда подцеплена информация, что одно и то же растение на одном и том же месте два раза подряд не выращивают. Тупо полюбовавшись на кучу семян, большинство из которых даже опознать не могла, я махнула на агротехнику рукой и так сойдет. В результате огород был разделен на несколько неравных частей. Самую большую я отвела под картошку. Чешуйные витязи лопали ее крайне охотно. А остальное приказала засадить квадратно-гнездовым способом. Все, что хотя бы отдаленно напоминало тыквенные семечки, направо, мелочь, которую рассмотреть-то можно было только через лупу налево, а все, что осталось, рядками по краям. Едвига, неудовольствиая по поводу моих постоянных отлучек, не выказывала, но поглядывала насмешливо. Впрочем, я сомневалась, что она смыслит в огородном деле больше меня, а потому относилась к этим взглядам философски Обедали мы под той же яблоней. Но к ужину бабка и ее намеки на мою излишнюю любовь к богатырям, котам и прочим дуракам настолько мне противили, что я, прихватив тарелку, убралась в избушку. но ну, а кому не надоело бы, что, рассказывая о волшебных лекарственных травах, Едвига с гадкой улыбочкой не уставала упоминать, как при помощи того же сена отправить на вечное поселение в будочку у чистокола, а то и в мир иной, слишком назойливых гостей и прожорливых витязей. причем красочному описанию последствий она уделяла самое пристальное внимание. Впрочем излишняя брезгливость не была главной причиной этого маневра, куда больше меня беспокоила необходимость покинуть поляну и оставить любимую учительницу без присмотра. Сегодше громовое фиаско идвиги и ее поездка в корыте через весь бор показали мне, она не успокоилась и будет дальше пытаться добраться до яблока, а может и еще до чего другого вроде к ней еги. И позволить ей это мне очень не хотелось. Дожевывая многоерусный бутерброд, я наскоро просмотрела толстый том о травах и убедилась, что ведьма и половина не знала об их свойствах и возможностях. Именно не знала, а не скрыла от меня. Потому что кое-какие из этих свойств она бы точно не отказалась посмаковать, чтобы потрепать мне нервы. — Васька! — полголоса позвала я. Вылезай, дело есть. — Вспомнила обо мне, серантинушки — проворчал кот, свесив толстую морду с балки. — И как всегда делаясь, делаясь. Вот есть это дело, а твое дело есть не дело. — Поговори мне еще, — проворчала я, заметив Белюса и разводу у него на одном ухе. Опять в сметану лазил. — А что прикажешь делать, когда ты обо мне... И не вспоминаешь. Не то, чтобы покормить, — огрызнулся Васька. — Ты сам неплохо справляешься. — Вот и ты справляйся, — врукнул кот, снова скрываясь на балке. — не Иди вон с ядвигой о делах побеседуй. У вас невеликая любовь приключилась, как я погляжу. — Еще прерывной меня, — усмехнулась я. — Слезай давай, дома думать будем. — И как раз про Эдвигу. Надо за ней как-то присмотреть, пока меня не будет. — о ты куда собралась? — забеспокоился Васька. — Ростислав звал. На взморье надо сходить посмотреть, что они там настроили, пока у нас не стало на парочку едоков меньше. О том, что после этого собираюсь заняться Ильей, я упоминать не стала. Воспоминания о той свинье, которую я случайно подложила невезучему богатырю, неизменно вызывали, хоть и короткие... но от этого не менее неприятные укусы совести. В конце концов, ничего плохого парень мне не сделал, ну разве что слишком уж помочь хотел, но за это не проклинают. — А я тебе сразу говорил, не нужна им эта полоска с ямами, — ворчливо сообщил кот, соблаговолив спрыгнуть на лавку лапку. — Тысячу лет без нее жили, и ворога били, и дальше бы обошлись. А я тебе сразу сказала, эта полоса нужна, чтобы они союзников не били за неимением ворогов. — Да помню я, помню. Что там с Едвигой? Имей вину виду, я за ней приглядеть не смогу. То есть смогу, но сделать ничего не сделаю. Мои силы ей на один зуб. — Так я тебя и не воевать не посылаю. — Надо, чтобы мне сообщили, если она вдруг опять куда-нибудь полезет без спроса. — Так это баннику поклониться надо, — хмыкнула Васька. — Она же у тебя в банке сейчас живет. — Так, кто еще у меня в бане живет? — Банник бестолковый. — В избушке домовой, в банке банник. — А у нас и домовой есть, — опишала я. — Есть как-нибудь. Лениво отозвался Васька. «Кто, по-твоему, тут порядок наводит? Да чистоту поддерживает!» «И тебе сметану достает!» Догадалась я, наконец, и рассмеялась. «А я-то все думаю, как тебе удалось подпол вычистить! но ну, и где наш домовой, зови!» «А меня звать не надо!» Раздался у меня над плечом натреснутый дребезжащий голосок. и «Я завсегда тут матушка!» Я с трудом усидела на месте и заставила себя развернуться медленно и уверенно. «Так вот ты какой! Приятно познакомиться!» «Так знакома уж, матушка!» — склонил голову миниатюрный старичок размером с суповую тарелку. «Почитай уже седьмой день, я сон твой стерегу, да утренние лучи в окно зову, чтобы будили тебя с утречка ласково!» «Спасибо!» — выдавила из себя я. Вспомнив, как, несмотря на все усилия в виде задернутых шторок и закрытых ставин, просыпалась от удара солнечным зайчиком глаз. Ну, если, конечно, раньше меня не успевал разбудить очередной вопль. «Хозяйка!» «Так не за что!» — склонил голову дедок. «Это моя забота!» «О, понятно!» — проворчала я и мысленно добавила. «Еще один заботник на мою бедную голову!» «А я еще с первым не разобралась!» Впрочем, появление домового имело и свои плюсы. Он пообещал, что и двига и Шагу не ступит без моего ведома. Лишь бы я, прежде чем уходить, посоветовала ей в баньке оставаться. «Так», — пояснил он, о домашней нечисти руки будут развязаны». Насчет предупреждения меня терзали смутные сомнения, но я все же решила не перечить домовику. Мало ли, какие тут порядки. К тому же не очень хотелось ругаться с невидимой силой, которая постоянно находится рядом. Только падающих на голову горшков к ней не хватало, поэтому Едвигу о своем уходе я предупредила. Оставаться в баньке настойчиво посоветовала, и ее крайне недовольная, конечно-конечно, проигнорировала. К счастью, прогулка на взморье никаких неприятных сюрпризов не принесла. Ростислав сделал все точно так, как мы и обговаривали, построив гигантскую копию типовой полосы препятствий из моего прошлого. Разве что соорудили всю эту красоту из дерева. Я чуть не пустила ностальгическую слезу, любуясь выдолбленными из столетнего дуба кольцами, изображавшими автомобильные шины, и колышками с терновником, заменившим колючую проволоку, под которыми полагалось ползать по-пластунски. Обговорив комплекс упражнений, мы распрощались с Ростиславом, и я, отказавшись от провожатых, демонстративно направилась к лесной избушке. На полдороги я свернула в кусты, и пару минут спустя по тропинке уже шла молодая девица. Точнее, нечисть. Нос, шаль и приметный красный сарафан перекочевали в котомку, я же натянула одежку, которая была в лесу в последний раз. Она была не больно-то чистой, но в том, что нечисть особо часто переодевается, я сильно сомневалась. Найти Илью было нетрудно, иди себе на запах дыма и все. Но я не спешила, все еще пытаясь решить, как не наломать дров. Проблема состояла в том, что проклясть я могла довольно легко и в свободной форме. А вот снимать проклятие полагалось, глядя в глаза и четко произнося нужную формулу. Как совместить это с тем, что Илюшка не подпускал нечисть слишком близко, да я и сама не стремилась рискнуть разоблачением, было непонятно. Но подумать как следует мне снова не позволили. — Ну, здравствуй, гостья званная да нежданная! — раздалось у меня за спиной. И медленно повернулась на голос, уже догадываясь, что в очередной раз сделала большую глупость.